Глава 12. Лишь одно обстоятельство омрачало для мисс Вудхаус радость предстоящего бала. Назначенный день выходил за пределы отпущенного френку Черчиллю двухнедельного срока. В отличие от мистера Уэстона, Эмма не была уверена в том, что тётка позволит племяннику задержаться хотя бы немного, но устроить бал раньше никак не получалось. Приготовления требовали времени, И до истечения второй недели ничего нельзя было толком успеть. Посему, приступая к работе, у строителей имели на взгляд Эммы немалое основание опасаться, что все их планы, труды и надежды окажутся напрасными. Черчила, однако, были великодушны, если не на словах, то на деле, хоть просьба Френка и вызвала явное неудовольствие, отказом ему не ответили. Всё решилось благополучно, и мисс Удхаус теперь могла бы успокоиться, если бы одно её сомнение, как это обыкновенно бывает, не уступило место другому. Эмма начинало тревожить равнодушие мистера Найтли. То ли от того, что с самым не танцевал, то ли от того, что строители не спросили его совета, он, казалось, намеренно не выказывал ни малейшего интереса к балу. Не дожидаясь вопросов, Эмма по собственной воле рассказывала ему о том, как идут приготовления, а в ответ получала холодные замечания. Превосходно. Если Уэстону не жаль потратить столько сил ради нескольких часов шумного развлечения, то и я ничего не имею против. Однако я предпочёл бы, чтобы никто не решал за меня, как мне следует веселиться. О, разумеется, я там буду. Отказаться нельзя. приду и постараюсь как возможно дольше не уснуть. Но признаюсь, с гораздо большей охотой я провёл бы вечер дома за проверкой недельного отчёта Уильяма Ларкинса, в том, чтобы наблюдать за танцующими, для меня удовольствия мало. Никогда не смотрю, да и никто другой, по-моему, тоже. Я убеждён, что хороший танец, подобно истинной добродетели, сам себе награда. Те же, кто не танцует, обыкновенно бывают заняты совершенно посторонними мыслями. Эмма злилась, видя в этих словах упрёк себе. Однако не были они комплиментом и для Джейн Фэрфакс. Если бы мистером Найтли руководили чувства этой девицы, он не говорил бы с такой холодностью и с таким раздражением о Бали, мысль о котором приводила её в чрезвычайный восторг. Она словно бы ожила, сделалась откравеньей и однажды без всякого понуждения сказала: "О, мис Вудхаус, как бы мне хотелось, чтобы бал в самом деле состоялся. Будет ужасно обидно, если что-то ему помешает. С огромной охотой жду я этого вечера". Стало быть, общество Джейн Фэрфакс мистеру Найтли предпочёл обществу Уильяма Ларкинса. Миссис Уэстон ошиблась. Теперь Эмма видела это еще яснее. Да, он испытывал к племяннице мисс Бейтс дружелюбное и сочувственное расположение, но никак не любовь. Увы, скоро споры с мистером Найтли о Бали потеряли всякий смысл. После двух дней радостной уверенности в том, что затея осуществится, все надежды рухнули. Черчиллы прислали письмо, в котором требовали незамедлительного возвращения племянника. Тетушке не здоровилось, настолько, что его присутствие было необходимо. По словам ее супруга, двумя днями ранее она уже была больна, но не упомянула об этом в предыдущем своем письме из нежелания огорчить Фрэнка, а также в силу привычки нисколько не думать о себе. «Теперь же она слишком плоха, чтобы ждать», и вынуждена просить племянника немедля выехать в Эннском. О содержании этого письма Эмма в скорости узнала из записки, полученной от миссис Уэстон. Отъезд Фрэнка Черчилла был неизбежен. В ближайшие же часы ему надлежало отправиться в путь. Никакая тревога за тетушку не смягчала его чрезвычайного неудовольствия, ибо он знал, что она никогда не болеет без выгоды для себя. «Ему только на то и осталось времени», — писала миссис Уэстон, «чтобы сходить после завтрака в Хайбере и проститься с теми, кто, как он думает, успел проникнуться к нему дружеским участием. Очень скоро будет он, вероятно, и в Хартфилде». Это печальное известие застало Эмму за утренним столом. Прочитав записку... Она уж ничем не могла себя занять, кроме горестных восклицаний и стонов. Не состоявшийся бал, отъезд молодого джентльмена, покидавшего Сура из чувствами, ведомыми лишь ему одному. О, как это было печально. Какой восхитительный вечер мог бы у них получиться. Все были бы так счастливы, а она и её кавалер более всех. Я говорила, что так будет. Мысленно твердила Эмма, не находя иного утешения. Чувства её батюшки были совсем иного рода. Мистер Удхаус беспокоился прежде всего о здоровье миссис Черчилль и желал знать, как её лечат. Ну, а касательно бала он говорил, что ему, конечно, тяжко видеть разочарование душеньки Эммы, зато дома им точно не угрожает простуда. Посетитель явился, Немного позже, нежели мис Вудхаус ожидала, однако, если это и свидетельствовало об отсутствии нетерпеливого желания скорее её увидеть, то подавленный вид молодого джентльмена всё искупал. Предстоящий отъезд так угнетал его, что он едва мог говорить о своём горе и даже не скрывал уныния. Просидев первые несколько минут в задумчивости, он, словно бы пробудившись, Коротко сказал. Ничего не может быть хуже расставания. Но вы же вернётесь, промолвила Эмма. Это не последний ваш визит в Ренделс. Ах, если бы я только знал, когда смогу возвратиться, покачал головой Фрэнк Черчилль. О, я приложу все усилия, это станет предметом всех моих мыслей и забот, если нынешней весной дядя с тёткой поедут в Лондон, Только вот в прошлом году они не ездили, и я боюсь, что обычай этот вовсе заброшен. Бедный наш бал, придётся о нём забыть. Ах, бал! Для чего мы медлили? Зачем не подарили себе эту радость, пока было ещё возможно? Как часто глупые ненужные приготовления рушат человеческое счастье. А ведь вы предрекали такой исход. О, Мисс Вудхаус, от чего вы всегда правы! Сейчас я и сама не рада своей провоте. Иногда приятнее веселиться, чем тешить себя сознанием собственной мудрости. Ежели я всё-таки смогу приехать снова, мой отец в этом почти не сомневается, то мы непременно устроим бал. Помните, вы обещали мне два первых танца. Эмма наградила его благосклонной улыбкой, а он продолжил: "Какое чудо были эти две недели!" Что ни день, то драгоценность, что ни день то счастье, какого я прежде не знал. С каждым днём мне всё труднее становилось примириться с мыслью об отъезде. Счастливы те, кто может никогда не покидать Хайбери. "Теперь, когда вы так восхваляете этот наш уголок", рассмеялась Эмма. "Я позволю себе спросить: не с некоторой ли неохотой ехали вы сюда поначалу?" Благаю, мы превзошли ваши ожидания, ведь вы, я уверена, не возлагали на нас больших надежд. Если бы знали раньше, как сильно полюбить Хиберы, то приехали бы скорее. Фрэнк Черчилль хоть и рассмеялся, но несколько принуждённо, и пусть прямо не подтвердил справедливости этого предположения. Эмма была уверена, что не ошиблась. Так вы должны ехать нынче же утром? Да. За мной зайдёт отец, мы вместе вернёмся в Рэндалс, после чего я незамедлительно отбуду. Боюсь, он уже вот-вот появится здесь. И у вас нет даже пяти минут для хайберийских друзей? Мисс Фэрфакс и мисс Бейтс? Какая жалость! Мисс Бейтс с её мощным умом и даром убеждения непременно укрепила бы ваш поникший дух. Да, я был у них. Шёл мимо и решил заглянуть. Я хорошо сделал. Правда, мне пришлось задержаться на 3 минуты, потому что мисс Бэйтс не оказалась дома. Неловко было бы уйти, не дождавшись её возвращения. Смеяться надо той женщиной можно, пожалуй, даже нельзя не смеяться, но пренебречь её я бы не хотел, и поэтому предпочёл нанести ей визит, чтобы не Фрэнк Черчилль вдруг умолк и, поднявшись в задумчивости, подошёл к окну. Прежде чем продолжить. Ежели коротко, Мисвуд Хаус, вы, вероятно, не могли не заподозрить. Он оглянулся на Эмму, словно бы силой прочесть её мысли, но она совершенно растерялась. Ей казалось, что сейчас будет сказано нечто очень серьёзное, чего она не хотела бы слышать. С трудом совладав с собой, надеясь перевести разговор на другой предмет, Эмма спокойно проговорила: "Вы совершенно правы, лучше было её дождаться". Фрэнк Черчилль промолчал, и она подумала, что он верно размышляет над её словами и над тем, в какой манере они были сказаны. Послышался вздох. Молодой джентльмен явно имел основания печалиться и не мог не ощущать этого. Ответ Эммы отнюдь не походил на поощрение. После нескольких секунд неловкого молчания Фрэнк Черчилль отошёл от окна, сел и сказал уже более твёрдо: "Желание провести в Хартфилде всё оставшееся время возникло во мне не случайно. То, как сильно я привязался к этому месту". И опять он умолк, поднялся и нервно прошёлся по комнате. Вид его свидетельствовал о крайнем смущении. Он влюблён, и оказалось гораздо сильнее, чем Эмма предполагала. И кто знает, чем бы закончилась эта встреча, если бы в комнату не вошёл сперва его отец, а затем и мистер Вудхаус, чьё появление вынудило молодого джентльмена сдержать свои чувства. Через несколько минут это испытание завершилось. Мистер Вестон предпочитавший энергично браться за любое дело, был в той же мере не способен отсрочивать неизбежное зло, в какой не умел предвидеть то зло, которого можно ещё избежать. Он просто сказал: "Пара". И молодой человек вздохнул, но ничего не возразил, а только произнёс на прощание: "Буду ждать вести от всех вас. Это станет главным моим утешением. Я хотел бы знать все свежденьи новости". Миссис Уэстон любезно обещала писать мне. О, это подлинная отрада вести переписку с дамой, когда всё, что случается в твоё отсутствие, пробуждает в тебе искренний интерес. Она будет посвящать меня в мельчайшие подробности, и благодаря её письмам я каждый раз могу мысленно перенестись в эти милые сердцу края. Эту речь завершило самое дружеское рукопожатие и до свидания. произнесённое торжественным тоном, после чего двери за френком Черчевым затворились. В силу обстоятельств, не допускавших промедления, его визит оказался совсем краток. Вот он уже и ушёл. С отъездом этого молодого джентльмена маленькое хайберийское общество чрезвычайно много проигрывало в глазах Эммы, и ей очень жаль было с ним расставаться. До того жаль, что она даже стала бояться, уж не слишком ли сильно в ней это чувство. Произошедшая перемена огорчала Эмму. С тех пор, как Фрэнк Черчилль уехал, они виделись почти ежедневно. Его пребывание в Рендался сообщило её жизни новое дыхание, неясное, но сильное. Каждое утро сулило встречу с ним, удовольствие от знаков его внимания. наслаждение его живостью, его изящными манерами. Минувшие две недели были прекрасны, тем горше Эмма тосковала, возвращаясь в обыкновенное русло хартфилдских будней. В довершение всех своих достоинств он почти объяснился ей в любви, насколько глубоко и постоянно его чувство, то был другой вопрос. В настоящее же время Эмма не сомневалась в том, что он пылко восхищается ею и отдаёт ей сознательное предпочтение перед прочими барышнями. Этот последний разговор в купе со всем остальным вынудил её ощутить, что и она, вероятно, чуточку влюблена во Френка Черчилля, невзирая на данный себе зарок. Очевидно, так и есть, думала она. Это безразличие ко всему Это усталость, это вялость ума, вследствие которой так трудно становится чем-то себя занять. Всё в доме кажется пресным и скучным. Да, должно быть, я влюблена, по меньшей мере, на несколько недель. В противном случае я самое странное существо на свете. Что ж, где для одних печаль, там для других радость. Многие разделят моё сожаление, если не об отъезде Френка Черчилля, то о несостоявшемся бале. Ну а мистер Найтли, напротив, будет рад. Теперь ничто не помешает ему провести вечер в обществе разлюбезного мистера Ларкинса, как он и хотел. Мистер Найтли, однако, ничем не выдал своего торжества. Он не мог сказать, будто огорчен сам. Бодрый вид его изобличил бы неискренность этих слов. Но сказал вполне спокойно и серьезно, что ему печально видеть огорчение других. и сердечно прибавил «Для вас, Эмма, это большое разочарование, ведь вам так редко представляется возможность потанцевать. Очень, очень жаль». Несколькими днями позже Эмма повстречалась с Джейн Фэрфакс, ожидая увидеть на её лице печаль, вызванную произошедшей переменой, но увидела лишь пренеприятное хладнокровие. Правда, всё это время ей очень не здоровилось. По словам мисс Бейтс, её мучились столь сильные головные боли, что даже если бы бал состоялся, она, быть может, всё равно не смогла бы прийти. Узнав об этом, Эмма милостиво приписала неподобающее равнодушие Джейн Фэрфакс «Слабости после болезни».